Глава 30. Битва закончилась. Их телепортировали через десятки перевалочных пунктов, запутывали следы на всякий случай. На все про все ушло полчаса. Для мгновенных перемещений в пространстве это длилось чрезвычайно долго. Уже тогда Вику насторожила обстановка. Происходящее больше походило на полномасштабное бегство, а не на временное укрытие отдельно взятой Ани. Здесь были и Николай, и Олег. По ощущениям, половина населения основной базы перебралась сюда. И что не могло не волновать, Вика не знала, куда именно сюда. Сразу после телепортационной их отвели в настоящие покои. В такой комнате позавидовали бы настоящие принцессы. И судя по той померкшей, но благородной обстановке, что Вика подметила по пути в хоромы, здесь раньше жил кто-то вроде этих самых принцесс. Она уже успела насмотреться на такие здания во время многочисленных вылазок в дворцы знатных семей. Высокие окна, музейного вида убранства, дорогие картины, наверняка оригинальные, и прочие атрибуты аристократической жизни. Окна из комнаты выходили на яблоневый сад. За садом сразу же начинался крутой холм, покрытый густым лесом. Похоже, это была даже самая настоящая гора потому что деревья закрывали большую часть серого неба. Судя по обстановке, дворец скрыт где-то в горах. Только вот где именно и в каких конкретно горах – большой вопрос. Аня вела себя неспокойно. Она без остановки ходила туда-сюда, машинально насилуя время вокруг себя. Подходить Вика пока боялась. Девочка вся на нервах, могла нечаянно задеть ее своей магией. Но это была не единственная причина, почему Вика не вмешивалась. Она и сама не находила себе места, жутко боялась, постоянно думала о том, что происходит сейчас с ребятами. Черт! Да почему именно она оказалась рядом в тот момент? Вика с большей уверенностью сейчас сражалась бы на поле битвы вместе с остальными. И плевать, какие палачи, маньяки и террористы были в рядах противника. «Сидеть и ждать, не зная ничего, волнуясь за друзей, вот настоящая мука!» «У меня плохое предчувствие», — вдруг заявила Аня. Она остановилась, заставив время вокруг замереть на несколько мгновений. Мозг Вики до сих пор не мог привыкнуть к такому. Казалось, он подвисал в такие моменты, отчего становилось не по себе. Интуиция Вики тоже не предвещала ничего хорошего. Особенно она обострилась после следующих слов девочки. «Саша, я должна попасть к нему!» «Это невозможно! Мы хрен... непонятно где находимся! Скорее всего, очень-очень далеко от Саши, и нас никуда не выпустят!» «Меня не выпустят!» – поправила Аня, с уверенностью глядя на подругу. «Ты, я думаю, можешь выйти из комнаты, а затем вытащить меня!» «Нет, я обещала Саше, что буду защищать тебя!» «Но сейчас его самого нужно защищать!» Воскликнула девочка, отчего время вокруг забилось в конвульсиях, постепенно успокаиваясь, словно затухающий маятник. Вика ей верила. Что-то такое было во взгляде Ани необъяснимое. Возможно, это как-то связано с особенностями ее магии. Но беспокойство в глазах читалось сразу. Настоящее, полностью обоснованное неизвестно какими, но железными фактами. Аня настолько была уверена в своей правоте, что заразила этим Вику. Поэтому та принялась лихорадочно думать, как выбраться из тюрьмы. «Я должна кое-что сказать», — после недолгого молчания прошептала Аня. Она подошла к Вике, встала на цыпочки, приблизившись к уху. «В моих часах телепорт. Он может перенести меня прямо к нему. Но только... только тебя». «Да», — Аня виновато опустила глаза. И еще он не работает здесь. Это глушилки. Телепортироваться можно только через то помещение, из которого мы вышли. Нужно добраться до него. Нужно-то нужно, но как это сделать?» Вика села на кровать. С жалостью отметила, что та была очень удобной и мягкой. В таком прям хочется утонуть. Наплевать на все и лежать неподвижно. «Так, путь я знаю», — начала она рассуждать. Тихо, чтобы слышала только Аня. Вопрос в том, как вытащить тебя из комнаты, а затем провести мимо охранников. Саша бы мог их просто раскидать. Он-то да, а вот насчет себя я не настолько уверена. Вика хоть и приняла этот факт, но он все еще бесил. Но ты же будешь не одна, заметила Аня. Я могу помочь. Можешь? Да, хотя я тоже не уверена. Я останавливала время в замкнутом помещении или для отдельных вещей, но с людьми никогда не пробовала. Вика сразу вспомнила первую тренировку с Ратмиром. «Вообще-то пробовала!» — воскликнула она. И даже смогла это сделать на высшем уровне. Аня понимающе уставилась на Вику. «Помнишь, когда ты в первый раз увидела нашу тренировку? Ты закричала и кинулась к Саше, чтобы защитить его?» «Да, я просто побежала!» Я не знаю, на самом деле я не очень хорошо помню тот момент. Это какое-то странное ощущение было. Но я не использовала магию специально. Я слишком испугалась и растерялась. Ты не помнишь, но именно тогда ты в первый раз остановила время на всем полигоне. Мы даже не поняли, что произошло, кроме Саши и Ратмира. Ты поставила на паузу всех. Это было что-то с чем-то. Сопротивляться не мог даже Ратмир. Аня не нашла, что ответить. Кажется, она даже не смотрела на Вику, хотя стояла прямо напротив нее. «Я сделала это?» «Да, сделала. Неосознанно, но сделала. А значит, сможешь сделать снова. Но как?» Вика не могла ответить на этот вопрос. О магии времени Ани она не знала практически ничего. Даже Саша, который постоянно возился с девочкой, вряд ли бы смог что-либо ответить. «Послушай, Ань, Вика положила руки на плечо девочки. «Ты единственный маг времени. Никто не сможет тебя научить, как именно управлять своей силой. Это тяжело, но ты должна справиться самостоятельно. Соберись. Если хочешь выбраться отсюда, придется постараться». Аня опустила взгляд. Было видно, как она нервничает и боится. Вика подумала, глядя на волнение девочки, а затем добавила. «Ань, ты сможешь». «Я не сомневаюсь в этом!» «Не сомневайся в себе!» Кажется, подействовало. Вид у девочки стал более уверенный, твердый. «Давай сначала попробуем на мне», — предложила Вика. «Останови время в этой комнате, вместе со мной». Аня сосредоточилась. Вика не могла понять, что именно она делает, но результат почувствовала быстро. Излучение магии заполнили все помещение. Вика сделала вмятину в кровати и увидела, что та очень медленно возвращает форму. Подушка, откинутая в сторону, будто завязла в воздухе и с каждой секундой теряла скорость полета. Так, время замедляется. Отлично, отлично. Подушка не успела коснуться пола, замерев в нескольких сантиметрах над ним. Да, отлично, теперь давай на мне. Аня не отвечала. Она зажмурила глаза, напряглась. Девочка излучала магию так, что давление вокруг нее повышалось. Вика тоже решила молчать и наблюдать. Она смотрела, не отрываясь и не двигаясь, чтобы не нарушить ничего каким-нибудь движением. И вдруг Аня открыла глаза. Она резко стала уставшей. Пот покрывал ее лицо. На висках вспухли вены. Но что-то в ее взгляде Вику насторожило. Аня смотрела на нее как-то хитро. Странно улыбалась. Что-то случилось? Ты почему-то резко изменилась. Погоди-ка, в голове мелькнуло осознание. У тебя получилось? Да, воскликнула Аня, сверкнув счастливой улыбкой. Совсем недолго, но получилось, и это отняло очень много сил. Аня задышала часто, тяжело, но не убирала свою странную ухмылку. Почему ты так улыбаешься? Насторожилась Вика. Аня не стала отвечать. Она достала зеркальце и протянула вики «Ах ты ж хулиганка!» — крикнула Вика, шутливо занося руку. «Да я тебя за это!» В зеркало она увидела, что на ее лице черным маркером были нарисованы усы, ужасная подводка, клоунские брови и улыбка с закосом под Джокера. Аня спрыгнула с кровати, чтобы убежать от погнавшейся за ней Викой. «Это так ты используешь магию?» «Единственный мать ее маг времени!» «Над Артуром ты смеялась!» Возразила Аня, перескакивая через кровать и заходя на второй круг. «Потому что тогда это было смешно. А сейчас еще смешнее!» Аня высунула язык и дернулась к гардеробу. «Это не смешно! Как я теперь это отмою?» «А вот про это я не подумала!» Аня, осознав масштабы трагедии, еще более рьяно продолжила бегство. В ход пошли вещи из гардероба. Она кидалась ими, чтобы замедлить Вику и ослепить ее. Но пала жертвой собственного орудия. Она запуталась в широком платье, выпавшем из гардероба, споткнулась, упала и тут же была настигнута Викой. «Попалась!» — воскликнула та. И достала тот самый маркер. «Нет!» да — да теперь злобно ухмылялась Вика. В этом гриме с колпачком в зубах она смотрелась очень эффектно. Аня отметила это про себя, почувствовала гордость за свою работу, после чего смиренно приняла судьбу. Скоро на ее лице красовался грим кошки. Несколько минут спустя девушки успокоились. Они валялись посреди комнаты в окружении полного беспорядка, пока счастливые улыбки медленно сползали с их лиц. «Пора приступать к делу. Слушай, тебе нужно будет сделать это лишь один раз!» Вика, наконец, смогла сформировать подобие плана в голове. Когда мы выберемся, они поднимут тревогу. Поначалу я справлюсь сама. Но Николай и Олег не дураки. Они отлично знают, куда мы будем прорываться, устроят засаду. У телепортационной нас встретит куча их шестерок. Именно тогда и наступит твое время. Поняла. Думаю, наш боевой раскрас внесет смуту в их ряды. Аня резко подняла руку вверх, сжав кулак. «И Аня!» — Вика взяла девочку за руку. «Если что-то случится, выбирайся без меня!» «Что?» «Нет!» — Аня вскочила, уперла руки в бока. «Ни за что!» Вика поднялась. Она взглянула на нее серьезно. «Так, как никогда прежде!» «Послушай, если ты права, то Сашу нужно спасать. Со мной ничего не случится. Не убьют, по крайней мере!» А сбежать я всегда успею. Главное, чтобы ты выбралась. Но, Ань, не знаю, правда ли все это, но твое предчувствие может быть частью магии времени. Если все так, то Саша в опасности. Не смогу сама выбраться, он придет за мной и освободит. Знаешь, ты не очень похожа на принцессу в замке. В душе, глубоко, очень глубоко. Быть может, я и хочу ей быть. «Вот ребята удивятся, когда я им об этом расскажу». «Не смей! Скажешь хоть слово, кошачьей мордашкой не отделаешься!» Девушки на мгновение замерли в своих эмоциональных позах. Затем прыснули со смеху, после чего успокоились. «Давай начинать!» Аня вдруг стала серьезной, сжала кулаки, глубоко вздохнула. «У нас мало времени, я чувствую это! Тогда погнали!» Первым делом Вика разведала, насколько их ждут снаружи. За дверью стояли двое дежурных в полной боевой амуниции, подчиненные Олега, а значит, кто-то из штурмовых формирований. На скрип двери они отреагировали быстро, наострились. "Куда собрались?" спросил один из них. "Где здесь кухня?" поинтересовалась Вика. Этот вопрос первым пришел в голову, потому что голод действительно скручивал живот. Мы уже жрать хотим. «Дальше по коридору», — ответил второй. «Но только ты одна. Девчонку сказали стеречь. В целях...» «Да-да. Безопасность, все дела». Вика закрыла за собой дверь. «Может, кто-нибудь из вас проводит? А то боюсь заблудиться». «Нет», — отрезал первый. «Нам нельзя уходить с поста». «Ну, нет, так нет». Вика с размаху хлопнула в ладоши, и два резких потока ветра столкнули дежурных друг с другом. Пока они не успели оправиться, девушка выхватила у одного из них дубинку, нанесла два размашистых удара, оглушив обоих. — Недооцениваешь ты меня, Коля! — процедила Вика. В ней проснулось дикое желание точно так же пройтись дубинкой по Николаю. — Такие слабаки меня не удержат. Надеюсь, остальные не лучше. Аня вышла, когда поняла, что все закончилось. — О, дубинка-то магическая! — Вика взмахнула трофеем, и из него вырвался острый воздушный поток. «Это нам пригодится. Пошли!» Они двинулись дальше и практически сразу наткнулись на заслон. Вика бросилась в атаку, разметала первые несколько человек, словно пыль веником. Посыпались первые ответные удары, но Вика смерчем налетела на бедолаг, раскидала их в разные стороны, схватила за руку Аню и ринулась дальше. Они бежали изо всех сил, чтобы успеть до того, как по поднявшейся тревоге у телепортационной соберутся люди Олега и Николая. Но не успели. Он ждал их там собственной персоной. Николай, похоже, уже давно разместил у входа два отряда бойцов. Его вид сразу вызвал отвращение. Холеный, прилизанный, с этой мерзкой лживой улыбкой. «Ну что же вам, девушки, не сидится на месте?» Он расположился на груди ящиков и коробок, которые еще не успели разобрать. Закинул ногу на ногу, вертел в руках мобильный телефон. В зубах его тлела сигарета. Видимо, даже для него было сложно сдерживать нервы в этой ситуации. «Да пошел ты!» — рявкнула Вика. Николай встал, выкинул окурок и засунул руки в карманы. «И куда вы собрались?» «Ты сам знаешь». «Да, знаю. Но вам к нему не нужно». Он уже не сложен Что? Ты ублюдок. Что ты сказал? Вика хотела наброситься на всех сразу. Но Аня остановила ее. Ему не выбраться оттуда. Никому из них. Их окружили и скоро запакуют. Или убьют. А может быть одно последует за другим. Кто знает? И ты так спокойно говоришь об этом. Это вы их туда послали. Вика, ты сама не знаешь всего. Саша предатель. Он изначально исполнял роль засланного казачка. — Что? — Вика была шокирована. — Нет, это неправда. — Боюсь, что правда. Он шпионил на штаб, был членом некоего братства, добывал информацию, передавал ее правительству, в том числе о тебе, Глебе и Артуре. Вас в любой момент могли упечь за решетку. На самом деле, если бы не я, то вы давно куковали бы за решеткой после вашего первого убийства. Это был несчастный случай. Я бы сказал, счастливый, но не для Саши, конечно. Вся эта операция затеяна лишь для отвлечения штаба. Мы скормим им их же бывших подчиненных. Варяги-перебежчики, Савельев. Они очень разозлили своих экс-начальников. Ты их подставил, можно и так сказать. А как же Глеб, Артур? Они сами туда пошли. Я пытался их остановить. «Ах ты, сук Вика уже не смогла сдержаться. Она кинулась в атаку. В ответ тут же полетел залп магических разрядов от отрядов заграждения. Вика взмахнула дубинкой, взлетела и... замерла. Все остановилось. Молнии, пламя, снаряды, потоки ветра застыли на месте. Аня тоже будто застыла. Но нет, она лишь боялась шелохнуться — чтобы не нарушить только что сотворенную хрупкую конструкцию. Но стоять на месте было бесполезно, да и слишком долго держать время в узде она не могла. Аня подбежала к Вике и принялась отводить ее с фронта атак. «Ты не сможешь взять ее с собой!» Этот голос заставил спину покрыться холодным потом. Аня с опаской повернула голову. Николай не двигался. Его лицо также было неподвижно. Аня поняла, что этот голос прозвучал в ее голове. «Ты не сможешь! Не хватит сил!» Она чувствовала отчаяние. Перемещать кого-то в пространстве, в котором время остановилось, было очень тяжелым делом. С каждым миллиметром магия расходовалась с бешеной скоростью, словно протекала сквозь огромную дыру. «Заткнись! Я спасу ее!» Аня не хотела сдаваться, но силы покидали тело слишком быстро, грозя прервать остановку времени. — Не сможешь и не сможешь оставить ее. Или нет? Оставь ее здесь. Беги, беги и знай, что ты предатель. Аня не заметила, как начала заливаться слезами. Опустила Вику вниз. Теперь атаки ее не заденут. Но она не могла вернуть ее в нормальное время, иначе бы все развалилось. Аня бросила взгляд на дверь. Неизведанная сила звала ее, почти кричала, что она должна успеть спасти Сашу. Вот так, оставайся здесь. Вместе мы сможем добиться невероятных результатов. Вика последует за нами, увидит это будущее. Аня рванула к проходу. «Стой! Нет!» – завопил в голове голос Николая. «Ах ты мелкая сучка! Я доберусь до тебя!» Аня услышала, как за дверью прогремели магические атаки. «Пожалуйста, выживи!» — взмолила она Вику про себя. «Мы вернемся за тобой! Обещаю!» Николай ворвался в телепортационную, но Аня уже исчезла. Когда бушующее пламя над разбитой улицей вдруг погасло, а остатки обломков начали один за другим падать на землю, внизу вспыхнул новый огонь. Он грозно, яростно уперся во что-то. Ильяна пытался это что-то побороть, отражаясь плотным потоком, устремленным в небо. Ратмир не мог разобрать происходящее внизу. Он потратил практически все силы, чтобы прикончить этого ублюдка Шальда Алима. И теперь медленно опускался вниз, изо всех сил стараясь не рухнуть с такой высоты. По пути он заметил то, что никто другой, не участвующий в схватке, заметить не мог их окружили. Свет от вспыхнувшего огня освещал сотни пребывающих человек. «Что ж», — подумал он, «главное, мы отомстили, а что будет дальше, уже неважно». Артем вложил все оставшиеся силы в этот удар, но наткнулся на упорное сопротивление. Саша успел призвать свой последний шар и поставить его под атаку. Пламя частью бешено отразилось от преграды, частью охватило снаряд. Скользя по магической ауре, словно по горке, оно устремилось вниз и ударило в землю. Саша не мог вздохнуть из-за слишком сильного жара. Всем телом он удерживал невообразимый напор, не понимая, откуда у него остались силы на это. На самом деле, сейчас он даже не чувствовал усталости. Он вообще ничего не чувствовал, только понимал, что магическая защита ослабевает а жар огня все сильнее и глубже пробирается к его плоти. «Стой!» — завопила Света, бросившись на Артёма. Настя среагировала быстро, перехватила подругу, зажала снарядами к земле. Это было необходимо, пламя бы ее убило. Зато Пашка ринулся на Артёма с каким-то истошным криком, с которым пытался выгнать весь страх перед тем, на кого решил напасть. Прогремел еще один взрыв, сбив пламя Артема в сторону. Ответным взрывом он отбросил Пашку назад, но подоспевший Вадим врезал по нему падающим сверху обломком, заставив отскочить. Только теперь Артем прервал атаку. «Что ты творишь?» — яростно закричала Света. «Он предатель!» — не менее яростно ответил Артем. В сторону Вадима прогремел мощный взрыв. Тот отвлекся, чтобы избежать сильных повреждений — и Артем снова замахнулся на Сашу. Вдруг перед ним появилась какая-то девочка. Артем даже не успел толком ее разглядеть. Лишь испуганные глаза засели в памяти. Она охватила Сашину шею, тот же исчезнув вместе с ним. Плотное пламя врезалось в пустое место. Плотным потоком прожгло остатки разрушенного асфальта. — Что это было? — непонимающе уставился Артем на оставшуюся воронку. — Куда он делся? испуганно спросила Света. «Сука! Ты ответишь за это!» Пашка снова кинулся на Артема, но его остановил Вадим. «Успокойся, он просто исчез», пояснил он. «Точнее, ему помогли исчезнуть», закончил Артем. «Кто эта девчонка? Смотрите!» воскликнула Настя. Они оглянулись. Улицу заполонили люди в форме. Ребята наблюдали за происходящим с непониманием. Уцелевших триглавцев уже практически обессиленных повязали. Странно, но парни совершенно не сопротивлялись. Даже улыбались, будто только что одержали великую победу. А на том месте, где они сражались, сейчас лежали трупы отряда ликвидации. Лысый парень, который бился с палачом, и вовсе не мог пошевелиться. Его несли, закованного в блокирующие магию браслеты. К ребятам подошел строгого вида мужчина, лет пятидесяти, подтянутый, с точенным морщинистым лицом. Чем-то он напоминал Палыча, не внешне, а внутренне. От него исходила такая же сильная командирская аура, что все, даже раненые, машинально старались вытянуться в стойку смирно, когда он оказывался рядом. Пашка и Вадим видели его впервые. Денис был не в состоянии беспокоиться о подобных вещах. А вот Артем, Макс, Света и Настя, по всей видимости, знали, кто это такой, что особо читалось по страху, возникшему на их лицах. — Товарищ полковник, — отсалютовал Артем, — расслабьтесь, — гаркнул он, — вы хорошо поработали. Но у меня один вопрос. Артем, еще несколько секунд назад, пребывающий в ярости, сейчас нервно сглотнул и словно уменьшился в размерах, хотя на пол головы был выше самого полковника. «Какого хрена здесь делают штатские?» Он указал на Вадима и Пашку. «И какого хрена здесь находитесь вы?» Теперь под его грозным взором оказались Настя и Света. «Товарищ полковник, мы...» Это был риторический вопрос. Прервал он Свету. «А вот наказание будет вполне реальным». Он снова повернулся к Артему. «Где Савельев?» «Не знаем. Появился кто-то. Какая-то девчонка. И они исчезли вместе с ним». «Хм...» — полковник повел верхней губой. «Описать сможешь?» «Примерно. Тогда мигом к следователю. Составишь фоторобот». «Товарищ полковник...» — подбежал кто-то из штабских. Ермака вытащили из завалов. Он жив, но в тяжелом состоянии. «Мигом его в госпиталь. Какого хрена спрашиваешь?» «Уже! Двое из Треглава тоже в тяжелом состоянии. Остальные схвачены. Это дезертиры. Туда же!» и представьте к ним охрану. Может, они знают, куда подевалась вся их шайка. А вы...» Он снова обратился к ребятам. «Тоже к медикам. Проверитесь, и до завтра свободны. Но завтра ко мне на ковер. Все. И чтоб как штык, а не то... «Есть!» — воскликнули они. Даже Вадим и Пашка. Полковник удалился. «Э, ребят, а кто это?» Пашка явно начал понимать, в какую глубокую яму его затянуло собственное шило в заднице. «Полковник Хрен», — как можно тише, — ответил Макс. «Хрен — это кличка. Любит он это слово, понимаешь? А нам что делать?» «Что делать? Выполнять его приказы. А Саня? Он ведь так близко был», — сокрушался Пашка. «Пес его знает», — протянул Артем. «Но что-то здесь нечисто». Света вдруг пошла в сторону медицинского корпуса. «Ты куда?» – Пашка дернулся за ней, но его остановила рука Насти. «Оставь ее!» Она заметила, как блестели на щеках Свет и слезы. «Твою мать! Савельев!» Денис проснулся в госпитале академии. К этому времени раны почти зажили, и о них напоминали лишь свежие шрамы с головной болью. Он пытался очистить разум от лишних мыслей, но те так и лезли, напоминая о вчерашних событиях. Как выяснилось, это столкновение было лишь отвлекающим маневром, причем с обеих сторон. Штаб прикрыл им полномасштабную атаку на предполагаемую базу Треглава, а тот, в свою очередь, прикрыл свой побег в неизвестном направлении. С обеих же сторон участвовали в основном разменные монеты. Треглав послал перебежчиков-варягов, в том числе Сашу, а штаб бывших террористов Малак-Альмут. Их специально кинули на бессмысленное сражение, чтобы легально избавиться от собственных проблем. У штаба это получилось в лучшем виде, хотя, как выяснилось, один ублюдок из отряда ликвидации Шальда-Алима пропал. Также пропал и Иван, но это уже не входило в планы операции. Артема, Макса и самого Дениса отправили с одной целью — схватить Сашу. Ермак должен был присматривать за ними, чтобы отделить от палача и его подчиненных. Но все пошло не по плану. Вопросов осталось больше, чем ответов. Денис надеялся, что допросы пленников дадут свои плоды. «Эй, ты проснулся?» — раздался до раздражения бодрый голос Пашки. «Вставай, нас полковник вызывает». Он какого-то ляда делает в кабинете у директора. Денис тяжело встал. Потупил несколько секунд в одну точку. А затем оделся. «Эй, ты тоже его знаешь? Полковника хрена. А то у меня ощущение, что все вокруг в курсе того, что происходит. И один я ничего не понимаю. Расскажу по дороге. Остальные где? Уже туда пошагали. Как-то они испуганно выглядят, что мне самому не по себе». «Ха!» «Посмотрим!» — усмехнулся Денис, отправляясь к выходу. «Так ли страшен черт?» Они покинули госпиталь и отправились к полковнику. Вику забросили в камеру, совершенно не беспокоясь о ее комфорте. «Вот сучка!» — воскликнул один из тех, кому довелось тащить девушку до серой холодной темницы. «Бешеная баба!» «Никогда не думал, что ее так сложно будет утихомирить!» — добавил второй. «До сих пор грудина болит!» «Ничего! Здесь она ни хрена не сможет сделать!» Замок захлопнулся. По ту сторону раздались утихающие шаги вперемешку с неразборчивым гулом голосов. Конвой удалился. Вика поднялась на четвереньки, откашлялась, брызнув кровью на каменный неровный пол. Кто-то ее подхватил, положил на подобие кровати. От неожиданности она попыталась атаковать. Но ничего не вышло. «Успокойся! Мы не причиним вреда!» И магия тут не действует. Она сквозь мутный взор увидела двух парней, но не могла рассмотреть лиц. — Колян, дай воды. — Черт, ну ее и потрепали. — Что за уйо? — Быстрее воды. — Да, Владян, я мигом. Влад подложил под нее все одеяла, что были. Аккуратно опустил голову на вонючую грязную подушку. Хотя сейчас она казалась райским облаком. — Хорошо, вроде ничего не поломано. «Крепкая? Ага. И с норовом. Слышал этих ублюдков. С ней выберемся». Влад и Колян посмотрели друг на друга и хитро улыбнулись.